Глава десятая Переезд — дело муторное, затратное и эмоционально выматывающее. Однако мы с подругой делали это с большим удовольствием. Хлопоты оказались на удивление приятными. А все потому, что перевозить нас взялись самые симпатичные столичные мажоры. Чейз, Шелдон, Рейнард, ну и, ясное дело, Джейкоб собственной персоной. Увидели бы девочки с работы, слюной и зашли. Мой маленький собранный чемоданчик сиротливо нашел место на выходе, в то время как вся крошечная квартирка Терри оказалась заставлена большущими бумажными коробками, за которыми меня, кстати, почти не было видно. Зато очень хорошо вместе осмотрелась наша влюбленная парочка. В единственном кресле развалился Джейкоб, закинув ноги на низкую банкетку. А моя подруга очень удобно устроилась у него на коленях. Я, бы пыхтя, пыталась впихнуть невпихаемое, а именно боролась с подушками, которые так и норовили снова выскочить из картонной транспортировочной упаковки. Конечно, нас несколько смущало, что мы эксплуатируем главного босса нашей начальницы. Даже не несколько. Смущало. Чересчур нагло и бессовестно, подумала я. Да, это было странно. Но Чейз появился на пороге нашей квартиры вместе со всеми. И, закатав рукава длинной футболки, быстро схватил первую попавшуюся коробку. Я попыталась перехватить ее безуспешно. Держал он крепко, хотя видимых усилий не прилагал. Что ты делаешь? шикнула ему. Почему ты здесь? Чейс удивленно приподнял брови. А почему нет? Сам знаешь, тебе здесь не место. Вот как, мне казалось, мы друзья. Я шумно выдохнула, словно меня загнали в угол, причем положение мое безнадежное. Чейс уловил это и хмыкнул. Мы, друзья, с примирительной улыбкой сказала я. Но не настолько близкие. Ты должна признать, что это не по моей вине. Я лес из кожи вон. Я рассмеялась. Все ничья! И добавила уже совсем весело. Бери коробки потяжелее. «Как приятно снова слышать твой смех», — сказал Чейз и тоже улыбнулся, так как умел он один, беззастенчиво обнажая ровный ряд белоснежных зубов. Я скучал по нему. «Я не успела поблагодарить тебя за то, что не позволил Беверли уволить меня из-за недоразумения с шампанским на том банкете». «Это не моя история, и не мне ее рассказывать». Однако один слишком настойчивый член клуба грозил оставить нас без щедрых взносов. У нее просто не осталось выбора. Будь уверена, благодаря ему работа и ты обеспечена на любой срок, на который решишь остаться. Хантер, могла бы догадаться. От чувства неловкости меня спасла Терри. Такими темпами мы будем ночевать в новой квартире уже сегодня. Она тряхнула головой, откидывая с лица непослушные кудри, И улыбнулась Джейкобу нежной и чуть озорной улыбкой. Я думала, что таскать отсюда туда все эти коробки нам придется как минимум неделю. Я ведь говорил, что обо всем позабочусь. Тебе только и нужно, что расслабиться и позволить мне делать это, ответил он ей и, наклонившись, коснулся губами ее губ. Конечно, весомой причиной спешки стало то, что я слишком долго сплю один. Обойдешься, безжалостно заявила Терри но смягчилась. «А я говорила, что не позволю тебе платить». «Он использует друзей как бесплатную рабочую силу», — парировал Шелдон. Рейнард зашел и вышел с новой коробкой, когда в дверях появился мой отец. «Неожиданно, если не сказать больше. У меня галлюцинации? Наверняка. От пыли, которую мы подняли слишком активными сборами. Иначе и быть не могло». Алистер Уилсон стоял в проеме, сложив руки в карманы брюк. Если не считать небольшой ухоженной бороды, которую он отпустил, в нем не изменилось ничего. Лощеный, чопорный англичанин. Коему он старался быть изо всех сил, уничтожая в себе шотландские корни. «Я же не видела его месяц. Когда съезжала из дома Хантера, отец даже не вышел меня проводить. Не то что предложить донести мой чемодан до машины». Ни звоночка все это время от него, ни голосового. Никаких тебе родительских переживаний по поводу того, куда его восемнадцатилетняя дочь едет. И тут на тебе, как ни в чем не бывало, с самым обыденным выражением лица. <соспособления> <соспособления> Я... Ээ... Он неловко переступал с ноги на ногу, будто не знал, как и о чем начать говорить. Молчание напрягало. Я посмотрела на Терри, у которой глаза от удивления стали круглыми, как блюдца. Она даже беззвучно произнесла. «О, О! Ты как раз вовремя, Ал! вмешался Джейкоб. Если хочешь помочь нам с переездом, то заходи. Все более менее легкие вещи уже вынесены. Осталось перетащить диван и вот это кресло. Да, конечно. Я как раз за этим. Отец энергично скинул блейзер. Растегнул рукава рубашки, закатал их повыше и принялся за перемещение мебели со знанием дела. Не ожидал, что здесь столько помощников. Он словно оправдывался за свое появление. Подумал, что девочки совершенно одни. Я одолжил отличный пикап с полноразмерным кузовом и припарковался на соседней к дому подъездной дорожке. «Катерина, дочка, возьми у меня в кармане ключи и подгони дочь поближе». Я поперхнулась отеческой заботой. Даже разнервничалась от той скорости, с которой начала налаживаться моя жизнь. Хотя до этого восприняла все навалившиеся разом трудности как надо. Надо это сделать, надо то. Но сейчас я поняла, что не хочу суетиться. Пусть все происходит в своем темпе. Я просто позволю всем желающим мне помочь.